Глава восьмая Утро выдалось ветреным, но солнечным. Комнаты на втором этаже за ночь успели выстать. Закинув в тостер ломтик вчерашнего каравая, Оля проверила повязку Нила, который охотно просеменил к ней. Девушка с опозданием поняла, что упустила из виду одно важное обстоятельство. Тостер, похоже, не чистили уже сто лет. Впрочем, это никак не повлияло на качество хлеба. Он сохранил свой превосходный вкус, а благодаря щедрой порции масла стал чуточку слаще и нежнее. Нил тут же перестал клевать тунца и поспешил к хозяйке, пытаясь понять, что же она такое ест. Поля не стала жадничать и скормила ему коричневатые крошки. Ну что, даже лучше, чем рыба? Улыбаясь, она отправила поджариваться еще один кусок и снова напомнила себе, что надо бы почистить тостер. После завтрака она помыла посуду и уселась в полном одиночестве у окна. В самом этом занятии было для нее что-то необычное. Поля еще никогда не жила одна. Сначала это были съемные квартирки с такими же, как она, студентами. Потом жилье на поях с Киренсой. Ну а под конец — собственная квартира, где она провела несколько лет вместе с Крисом. Теперь же ее окутала тишина, нарушаемая разве что криками чаек. Поля вдруг вспомнила, что не зарядила свой телефон, даже не подумала об этом. Однако последние несколько месяцев она только и делала, что отбивалась от кредиторов или отвечала на звонки за Криса, который все чаще предпочитал уклоняться от подобных бесед. «Ради бога, возьми трубку, ты же видишь, я сейчас занят». После того, как вся ее жизнь стала напоминать бегство от стаи волков, Оля с искренним облегчением восприняла окончание этой драмы, хотя в итоге она и осталась почти что ни с чем. Возможность просто побыть в тишине была теперь для нее сущим блаженством. Разумеется, так не могло тянуться до бесконечности. У нее имелся крохотный доход, но этого едва-едва хватало на жизнь. Если ботинки вдруг начнут протекать, она даже не сможет купить себе новую обувь. Ей срочно требуется работа. Настоящая, полноценная работа. А еще ей нужны компьютер с выходом в интернет. И хоть какое-то средство передвижения. В своих мечтах Поля представляла, что подыщет какой-нибудь маленький бизнес, которому будет прямо-таки необходим местный управляющий и обеспечит гибкий график, чтобы можно было подстроиться по часы прилива или будут платить столько, что она сможет вернуться на материк. Немало уютных деревушек на побережье Диваншира и Корнаула стали центром притяжения для небольших компьютерных фирм, чьи служащие по ночам козили, а днем занимались серфингом. Но на этом островке не было ни подходящих пляжей, ни стильных кафешек, в которых любят зависать такие люди. А это значило, что ей все-таки придется ездить на работу в племут и без машины тут не обойтись. В противном случае оставался лишь автобус, а ему требовалось полтора часа, чтобы объехать все окрестные деревни. Добавок не всегда удавалось подстроить его расписание под сетку приливов и отливов. Иренса была права. Упрямство сыграло с поля злую шутку. С другой стороны, размышляла девушка, почесывая Нила за ушками и, дожидаясь, пока испечется свежий хлеб, его аромат заполнил собой весь дом. Ей требовалось взять паузу. Отдохнуть, а не бросаться с головой в новое дело. Что ж, она будет двигаться вперед, не торопясь по шажку. А сегодня самое время прогуляться по окрестностям, познакомиться со своим новым окружением. «Тебе со мной нельзя» сказала она, спуская Нила с рук. «Надо мной будут смеяться, если я повсюду начну разгуливать с птицей». Жалобно хныкнув, птенец снова запрыгнул к ней на руку. «Ого!» — радостно воскликнула Поля. «Только взгляните на него. Ты явно идешь на поправку, приятель». В этот момент Нил оставил на полу белую лужицу. «Ну вот», — вздохнула Поля. «Пожалуй, бросать тебя здесь тоже не следует». Убрав со стола, она задумчиво взглянула на птенца. Тот в ответ уставился на нее своими зоркими глазами. А когда Поле отправилась в ванную, он доскакал за ней до самой двери. «Ну и ну, ручной тупик», — покачала она головой. «Слушай, ты, конечно, очень милый хочешь вернуться к сородичам, но я не твоя мамочка». Она присела на курточке. «Я просто заглянула сюда на время. Вскоре я покину Маунт Полберн. Да и ты улетишь прочь. «Будет лучше, если ты забудешь обо мне навсегда!» Нил наклонил головку. «Ну ладно, ладно. Только на этот раз». Взяв несколько бумажных полотенец, Поле аккуратно выложила ими дно своего маленького рюкзака, после чего опустила туда Нила. «Только не сообщай никому, что ты здесь, ладно? Один человек в этом поселке и так уже ненавидит меня без особой на то причины. Не хочу, чтобы остальные начали думать, будто у меня не все в порядке с головой». Тупик бодро чирикнул. Оля достала из духовки готовый хлеб, в который добавила капельку оливкового масла и чуточку соли. На этот раз она держала его на огне не так долго, чтобы он стал похож по вкусу на фукачо. У девушки мелькнула мысль, что хорошо было бы купить еще и розмарин. Но она тут же отбросила ее как а. смехотворную, б. слишком обременительную для бюджета. Хлеб она завернула в полотенце, а затем еще и убрала в полиэтиленовый пакет, чтобы Нил не вздумал клевать буханку. Затем в рюкзак отправились еще один сэндвич, сделанный из вчерашнего хлеба, бутылка с водой и пара яблок, купленных в местном магазине. К перешейку она подошла во время отлива, так что путь был абсолютно свободен. Направляясь на ту сторону, Поле попыталась представить, как должны были чувствовать себя жители поселка, когда море стало вгрызаться в привычную для них трассу. Сначала, должно быть, пытались сделать насып повыше, а потом и вовсе махнули рукой. Пока Поля шагала прочь от берега, ей пришло в голову, что она и забыла уже, когда в последний раз ходила на прогулку. Разумеется, ей приходилось бегать по торговым улочкам Плимута, а какое-то время она даже посещала спортзал. Но это все было совсем не то. Как ни странно, бродить рюкзаком, в котором радостно щебетал птенец, по узким проселочным дорогам было даже приятно. Она снова ощутила... Странную легкость в плечах, которая могла означать только одно: отсутствие стресса, внутренней напряженности. Похоже, ходьба неплохой заменитель полноценного массажа. Солнце настойчиво пробивало сквозь облака, пока поле шла по лугам, заросшим сочной зеленой травой. Время от времени на глаза ей попадались благодушная корова или недовольно ворчащий трактор. Неожиданно для себя девушка заметила растущую дороги розмарин. Радуясь находке, поле сорвала несколько листиков. Она шагала и шагала вперед, выпрямив спину и вдыхая ароматы полей. Ей стоило большого труда удержаться и не запеть во все горло «Мне нравится бродить без цели». Тут ей вспомнился Крис. Интересно, что он поделывает прямо сейчас? Если он все еще у своей мамы, то наверняка не в духе. Злиться на себя и на весь мир. Интересно, Понравилось бы ему тут или нет? Поля уже не могла сказать, что хорошо знает человека, с которым прожила бок о бок несколько лет. В последнее время Крис решительно отвергал все, что бы она не предлагала. Так что, пожалуй, возможность прогуляться на свежем воздухе его вряд ли бы воодушевила. Все, чего ему хотелось, когда он не надрывался на работе и не отправлялся на пробежку, это хлебнуть спиртного, причем пил он с одной единственной целью захмелеть как можно скорее. Напившись, Крис становился слезливым и многословным, требуя от окружающих заверений в том, что все будет в порядке. Потом он мгновенно засыпал, а на следующий день просыпался в еще худшем расположении духа. Что касается Керенсе, то ей такие прогулки и вовсе ни к чему, она ведь горожанка до мозга костей. Впрочем, когда-то Поле думала так и о себе самой. «Не надо понапрасну терзаться», — вспоминая о прошлом, — решила она. «Сейчас под теплыми лучами солнца лучше сосредоточиться на будущем. Хотя, с другой стороны, будущее пугало ее своей неопределенностью. В этом слегка противоречивом настроении девушка все шла и шла вперед сожалея лишь о том, что не взяла с собой старенький айпот. Крутящаяся в ее голове песня Мне нравится бродить без цели» стала порядком надоедать. Утомившись, она готова была уже присесть и перекусить сэндвичем, как вдруг увидела указатель. «Продается свежий цветочный мед. На деревянной табличке висел венок из ромашек». «Ага», — подумала Полли. «Должно быть, это тот самый американец, о котором говорили рыбаки. Пожалуй, имеет смысл зайти и познакомиться. В конце концов, в этих краях не так уж много чужаков. Если миссис Мэнс снова набросится на нее...» Поля уже не будет чувствовать себя одинокой. Внезапно девушке пришло в голову, что у миссис Мэнс наверняка есть запасной ключ от ее квартиры. Поля слегка передернула. Что ж, пойдем за подкреплением. В прежние годы сама мысль о том, что нужно представиться совершенно постороннему человеку, привела бы Поле в ужас. Да, она потратила немало времени на то, чтобы наладить контакты в интересах бизнеса, но ее всегда раздражало это занятие. Опять же, в Племуте она была знакома с большим количеством людей, что только усложняло ситуацию, когда началась история с банкротством. Здесь же никому не было до нее дела. Так почему бы не попытаться? Может, этому американцу нужен торговый представитель? Сомнительно, подумала она, взглянув на указатель. Или все же... Она свернула на изрытую камнями дорогу. Здесь, в тени деревьев, было до странности тихо и спокойно. Ботинки поле легонько чавкали, отрываясь от сырой земли. «Не нравится мне это», — сказала она, прошагав так минут двадцать. Вокруг по-прежнему не было ничего, кроме деревьев и протянувшихся во все стороны полей. Но и назад брести тоже не особо хотелось. Поля в нерешительности остановилась, пытаясь понять, что же ей делать. И тут она заметила вдалеке тонкую струйку дыма. «Ну неужели?» Девушка направилась в ту сторону. «Я здорово разозлюсь, если окажется, что этого типа нет дома», — заявила Ананилу. «Мне уже и мед его не особо нужен». И все же она была заинтригована. Поле хотелось спечь медовую лепешку, и чтобы та получилась вкуснее, ей требовалось больше местных ингредиентов. Деревья впереди внезапно поредели, и Поле ахнула. Прямо перед ней на поляне стоял маленький домик, больше всего похожий на сказочную избушку. Из трубы струился дымок. Стены дома были сложены из серого камня. Такими же серыми плитами оказалась вымощена дорожка, петлявшая по саду до аккуратной деревянной калитки. Вверх по стенам беспечно карабкались плетистые розы. «Ого!» — вырвалась у Полли при виде этой чарующей картины. «Надеюсь, нас там не поджидает какая-нибудь ведьма?» — шепнула она Нилу. «Да нет, я уверена, что...» «Все будет в порядке». И двинулась дальше. «Эй, хозяева!» Осторожно окликнула она через какое-то время. Ответа не последовало, лишь дымок все так же тянулся из трубы. Не может быть, чтобы в таком домике жил мужчина. Наверняка там обитает седая старушка в длинном платье, которая обожает нежные детские косточки. «Все, хватит этой ерунды!» одернуло себя поле и потянулась к звонку. Но звонка не было. Вместо него она обнаружила молоточек в форме пчелы. Что ж, теперь девушка точно знала, что не заблудилась. Она постучала. В лесной тиши звук разнесся удивительно далеко и отступила на шаг от двери, чтобы не напугать того, кто сейчас выйдет. Но ей никто не открыл. Эй! снова подала голос Полли. «Есть кто дома?» Меньше всего ей сейчас хотелось развернуться и уйти с пустыми руками. Ее угнетала сама мысль о том, что придется еще полчаса брести обратно по унылой дороге. «Кто знает, может, здесь есть путь покороче?» «Здравствуйте!» И опять никакого ответа. Вымощенная плитами дорожка огибала дом с правой стороны, и Поля решила прогуляться по ней. За домом ее вновь поджидало необычное зрелище. Маленький садик расширился здесь до просторного луга, густо поросшего цветами, Он плавно спускался по склону холма, у подножия которого тек быстрый ручей. По обеим сторонам ручья высились некие странные штуковины, больше всего похожие на тупорылые ракеты, готовые вот-вот сорваться в космос. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это всего лишь улья. В воздухе стояло монотонное гудение. Поле нервно отступило назад, когда одна из ракет внезапно пошевелилась. Впрочем, она тут же поняла, что спутала с Ульем человека, одетого в костюм космонавта, точнее, в костюм пасечника. Чувствуя, что недавний энтузиазм покидает ее с каждой минутой, девушка собралась уже развернуться и уйти, но в этот момент странное существо выпрямилось и помахало ей рукой. Что ж, ее заметили. Оля с неохотой помахала в ответ, чувствуя странную нервозность. «Глупо, что не говори». Бояться совершенно нечего. Ей всего-то и нужно, что купить баночку меда. Сейчас она возьмет свой мед и уберется в своясье. Мужчина с таким ростом и длиннющими ногами, наверняка это был мужчина, с легкостью перепрыгнул через ручей и заспешил вверх по склону. Протянув Оле руку в огромной белой перчатке, он пробормотал что-то совершенно невразумительное. «А почему бы вам не снять свой головной убор?» Огромная белая шляпа закрывала всю его голову, не считая глаз, которые прятались за очень густой сеткой. Выглядел он как нечто среднее между космонавтом и крайне застенчивой невестой под вуалью. Мужчина поспешно снял шляпу и виновато улыбнулся. «Вы правы, совсем забыл. Так мало посетителей, что я спутал порядок действий». Он с грустью взглянул на свою руку в перчатке, словно размышляя, стоит ли настаивать на рукопожатие. Поля смотрела на пасечника с долей удивления. Она ожидала встретить старичка лет 60, решившего сбежать подальше от бесконечной крысиной гонки и успевшего пожалеть об этом. Перед ней же стоял молодой парень, высокий, хорошо сложенный, светлые волосы зачесаны назад, синие глаза смотрят внимательно и с любопытством. «Может, попробуем сначала?» — предложила девушка. «Здравствуйте, я Поля». Как? «Простите?» «Хак». «А, вас так зовут?» Оля почувствовала, что краснеет, и показалось, что он кашляет. «Моя мать называет меня Хакл». «Хакл?» «Чем мне действительно нравится Англия, так это тем, какие здесь все вежливые и доброжелательные». Голос у мужчины был низким и певучим. Оля знала, что он американец. Но если и так, то откуда-то из Южных Штатов». Тембр его голоса зачаровывал. Простите, Поля снова засмущалась. Я просто немножечко удивилась, вот и все. Ни разу не слышала такого странного имени. Не хочу показаться невежливым, мэм. Но вас и вовсе зовут как попугая из мультфильма. Как же приятно, когда к тебе обращаются, мэм. Начинаешь чувствовать себя королевой. Хакл снова улыбнулся. У него были ослепительно белые ровные зубы. Похоже, в Америке есть нечто наподобие зубной фабрики, куда отправляют всех подростков, когда тем исполняется по 13. Что-то вроде того, как Поле и ее одноклассникам дружно удаляли в этом возрасте гланды. «Итак, мэм, чего же вы хотите?» «Само собой купить немного меда. Но для начала не найдется ли у вас глотка воды? Ужасно хочется пить». Солнце сияло высоко в небе, щедро согревая землю. Другое время поле только порадовалось бы. После затяжной зимы хотелось тепла. Но сейчас она успела взмокнуть после долгой прогулки. Конечно, вам воды? Могу принести ледяного чая? Не знаю, что это, но не откажусь. Ответила поле. Хотите сказать, что это просто чай, который вы специально охлаждаете? Я как-то попробовала такое, но мне не очень понравилось. Она вдруг поняла, что несет какую-то чушь. Пожалуй, ей стоило бы почаще общаться с другими людьми. «Сейчас увидите, присядьте-ка вон там». Он махнул рукой в сторону столика и пары стульев, которые примостились посреди ромашковой поляны. Выглядело это все весьма располагающе, и Поле с облегчением опустилось на мягкое сиденье. Хакул ушел в дом, а она осмотрелась. Сад в самом деле был восхитительно красив. Солнечные лучи ласкали ее лицо. В воздухе слышалось гудение пчел. После двух бессонных ночей Поле вдруг ужасно захотелось прикрыть глаза. На мгновение. На одну лишь секундочку. Хм. <къем> Поле дернулась, пытаясь понять, где она находится. Увидев перед собой высокого блондина, она отчаянно заморгала. Хакал успел снять костюм пасечника, оставшись только в джинсах и рубашке. «Боже, неужели я задремала?» «Видимо, так». Или мгновенно впали в кому?» Девушка смущенно потерла глаза. «Как долго я...» «На дворе вторник», — сказал Хакл. Поле потребовалось пара секунд, чтобы понять, что он шутит. «Попробуй», — предложил американец, протягивая ей стакан. В нем тихонько позвекивали кусочки льда, а сверху плавал свежий листик мяты. Поле с наслаждением глотнуло. «Вкуснее быть не может». «Это и есть твой ледяной чай?» поинтересовалась она тоже отбрасывая формальности. «Ага», — кивнул Хакал. «Не такой вкусный, как мы делаем у себя дома, но все же...» Он присел на соседний стул. Поля вдруг вспомнила, что с утра ничего не ела. Поразмыслив секунду, она все-таки решилась спросить. «Не хочешь пообедать со мной за компанию?» «Может, позавтракать, учитывая, что ты только что проснулась?» поинтересовался Хакл с невозмутимым видом. «Ха!» — фыркнула Поля. Она как-то не ожидала, что американцы умеют язвить. Те, с которыми ей доводилось встречаться, склонны были изъясняться просто и без обиняков. Она взяла рюкзак и открыла его. На свет по птичьей жалуясь, выбрался Нил. «Прости, милый», — сказала девушка. «Не следовало оставлять тебя там надолго». Не обращая на нее внимания, тупик принялся клевать пакет, в котором лежал хлеб. «Ну уж нет», — заявила Поля. «Я для того и убрала все в пакет, чтобы ты не добрался». Она подняла голову. Хакл с интересом наблюдал за ней птенцом. «Что, выглядит странновато?» «Полагаю, я должен сказать нет». «Ну да, согласна, это и правда не совсем обычно». «Неужели волшебный тупик?» «Может, он разговаривать умеет?» «Да нет, самый обычный», — сказала Поля. «Вот досада!» «Он мне и таким нравится», — сухо заметила девушка. Хакл не удержался от улыбки. «Ты всегда ходишь с птицей в рюкзаке? Пунктик такой?» «Нет», — Поля подняла Нила, показывая перевязанное крыло. «Мы лечимся». «В рюкзаке». «Он любит компанию». Молодой человек кивнул и огляделся. Ну, и где же обещанная еда? Я и впрямь проголодался. Поля взялась разворачивать упаковку. Только сразу предупреждаю, это английский сэндвич, а не американский. Она была как-то раз в Нью-Йорке вместе с Крисом. Их обоих впечатлило качество и количество тамошней еды. Хочешь сказать, что я действительно смогу запихнуть его в рот? А почему бы и нет? Рот у тебя не такой уж и маленький. Парировала Поля. «Прости, грубовато вышло. Вот, держи». Она вручила ему пакет. Хакл взял большую ломоть хлеба, а остальное вернул обратно. «Я бы сказал, что он весьма неплохо прикидывается настоящим сэндвичем». С этими словами американец откусил здоровенный кусок. Оля тоже взялась за свой бутерброд. «Да чего же приятно было сидеть в этом чудесном саду, попивая ледяной чай и перекусывая сэндвичем в компании высоченного... Мало знакомого парня. Если целью поля было внести в свою жизнь капельку новизны, то сегодня ей это удалось на славу. «Ну и ну», — сказал наконец Хакал, «Не ожидал, что будет так вкусно. Где ты берешь этот хлеб? Единственная местная булочная торгует какой-то несъедобной дрянью». «Сама испекла», — ответила Поля, постойка, у меня есть кое-что получше. Попробуй фокаччу, я сделала ее сегодня утром». Она развернула второй сверток и бросила несколько крошек Нила. «О, подожди секундочку!» Она достала из кармана розмарин. «Есть у тебя ножница? «И ты еще хочешь сказать, что пришла сюда за медом?» Хакал с улыбкой поднялся из-за стола. Вернувшись из дома, он вручил ей маленькие ножницы. Мелко нарезав розмарин, Оля присыпала им соленый ломоть. «Пах, хлеб восхитительно, а на вкус был еще лучше!» Хакал в мгновение ока проглотил свою половину. «Да ты просто мастерица», — заметил он, поглядывая на ее кусок. «Могу поделиться», — улыбнулась Поля, «Только дай чуть-чуть Нилу». «Я и в самом деле считаю, что у тебя здорово получается. Ты, наверное, профессиональный пекарь». Поля суховато рассмеялась. «Нет, вовсе нет». И поспешила переменить тему. «Так как насчет меда?» «Ах, да». Сейчас я принесу попробовать. Жаль, только он не пойдет с этим хлебом. Я могу испечь что-нибудь, что будет хорошо именно с медом. Оля очень надеялась, что он не примет это за кокетство. «Само собой», — протянул американец, все с той же глуповатой усмешкой в голосе, из чего девушка заключила, что надежды ее не оправдались. Из небольшой пристройки он принес банку и деревянную ложку. На банке красовался рисунок деревенского дома — Здесь же тянулась надпись «Мед Хакла». «Хочешь попробовать?» — спросил пасечник, протягивая Поле ложку. «Это яблоневый цвет. С разных цветов получается разный мед. А я вроде как экспериментирую. передвигая ульи то в одно место, то в другое». Поля лизнуло немного меда и поразилась богатство его вкуса. Он был не таким сладким, как покупной, но при этом гораздо мягче и насыщеннее. «Изумительно», — похвалила она. «Правда?» — с энтузиазмом откликнулся Хакл. «Подожди, сейчас я принесу другой сбор с цветков апельсина». Этот второй мед тоже завораживал. Легкий, фруктовый, он радовал глаз золотистым цветом. «Ну ты прям как тот ковбой, который оседлал свою лошадку, чтобы заявить. «Эй, та, маленькая мисси, я приехал специально, чтобы угостить вас славным метком. заметила Полли. «Или ты «Подделал свой американский акцент. А ну, признавайся!» Хакл рассмеялся. «А ты сама-то местная?» «Нет», — покачала головой Полли. «Я из племута». «Это всего в каких-нибудь сорока милях отсюда. Можешь поверить, там, где я вырос, это даже не считается расстоянием». «Ну, а тут это просто другой мир», — сказала Полли. «Тоже верно», — кивнул Хакл. В любом случае, этот дом с самого начала принадлежал пчеловодам. Семейный бизнес, процветавший две сотни лет. Они знали, какие цветы нужно сажать и вообще разбирались во всех тонкостях этого дела. Но к тому моменту, когда я нашел этот дом, он был уже на грани разрушения. «Но почему ты вообще решил сюда приехать?» — спросила Полли. И трудно было понять, что сподвигло его на такой поступок. «Увы, мэм, это долгая история». Хакл бросил взгляд на часы. Пару секунд девушка ждала, что он приступит к рассказу, затем, поняв, что продолжения не будет, покраснела и вскочила со стула. Она без спроса вломилась в чужой дом, заснула в чужом саду, а теперь еще испытывает терпение своего нового знакомого. Прости, сказала она, я вовсе не хотела быть назойливой. Все в порядке. Хакл тоже встал. Рад был познакомиться с тобой. И с Нилом. Нил выбрал как раз этот момент, чтобы нагадить на ромашке. «Забавно», — хмыкнул американец. «Но мне вдруг почему-то вспомнился мой пес». Поле хотелось спросить, что случилось с его псом, но она предпочла промолчать. Ей и так уже дали понять, что разговоры окончены. «Ну ладно, мне пора». Хакл проводил гостю до ворот и вручил на прощание три баночки с медом. Деньги за них он брать отказался. Попросил только, чтобы она испекла ему еще хлеба. «Если решишь выбраться в Маунт-Полберн, можешь заглянуть в гости», — смущенно предложила Поле. «Я живу в квартире над Старой Булочной». «В этом здании? Я думал, его давно обрекли на снос». «Это меня обрекли на снос». Поле хотела, чтобы это прозвучало как шутка, но голос у нее дрогнул. Хакл внимательно взглянул на собеседницу. «Булочная — как раз то, что тебе надо», — сказал он наконец. «Та, другая булочная». Он поморщился. «Знаю», — вздохнула девушка. «Хозяйка уже и так косо смотрит на меня». «Чего-чего, косых взглядов стоит остерегаться». «Верно», — кивнула Полли. Всю обратную дорогу этот странный мужчина не выходил у нее из головы. Неудивительно, что рыбаки считали его чудиком». «Ну кому придет в голову поселиться у черта на куличках? «И как можно заработать денег, раздавая мед бесплатно?» Почему он повел себя так гостеприимно вначале, но сразу же начал прощаться, как только она стала задавать вопросы личного характера? Ужасная мысль пришла Поле в голову. А вдруг Хакл решил, что она с ним флиртует? В конце концов, они ведь почти ровесники. Боже, только не это. Поле почувствовала, как краска подступает к ее щекам. «Конечно, парень, он симпатичный, но сама мысль о том, чтобы...» Добавок, она уже сто лет ни с кем не флиртовала, если не считать судебного пристава, который донимал их звонками. Они с Крисом были вместе так долго. И, между прочим, они до сих пор еще формально не прекратили свои отношения. «Надо будет донести это до американца при первой же возможности. Или не стоит, а то вдруг получится только хуже?» Размышляя таким образом, девушка бодро дошагала до дома, набрав по пути еще розмарина и заглянув в тот самый магазинчик, где продавалось все на свете. Женщина за прилавком слегка нахмурилась, когда Поля снова попросила муки. «Это все, что мне осталось?» — сказала она. «А вы... вы часто печете хлеб?» Поля мысленно закатила глаза. «А что, это преступление?» Продавщица попыталась улыбнуться, но на лице у нее по-прежнему читалось беспокойство. «Просто у нас тут есть своя пекарня?» Я знаю, — в свою очередь нахмурилась Поля, но, по-моему, хлеб там отвратительный. Неужели вам нравится? Женщина нервно оглянулась, будто злобные щупальца Джиллиан Мэнс грозили ей отовсюду. Просто, просто мне не хотелось бы никого огорчать. — Вы сильно огорчите меня, если перестанете запасаться мукой, — сказала Поля. Собеседница робко улыбнулась. — А что за хлеб вы печете? Коля открыла рюкзак, у нее еще остался маленький кусочек фокаччи, который не успел проглотить хакл. «Держите», — протянула она его женщине за прилавком. Та с опаской взглянула на дверь, затем отправила его в рот и от души восхитилась. «Боже, ну и объедение! Как же я скучаю по настоящему хлебу!» Коля окинула взглядом полки. Как и следовало ожидать, здесь не было ни булочек для завтрака, ни других видов выпечки. «А у вас... вы не...» «У нас тут лучше не переходить дорогу, Джиллиан Мэнс». В глазах продавщицы вновь промелькнул страх. «Себе дороже выйдет». «Почему все так боятся ее?» спросила Поля. Женщина нахмурилась, отвернулась и принялась перекладывать что-то на полке «Меня, кстати, зовут Мириал», — негромко сказала она. «Приятно познакомиться, я Поля. Мириал снова повернулась к ней лицом. Джиллиан, она, ей тоже нелегко пришлось. И на Маунт-Полберне трудно сохранить бизнес, особенно зимой. Несмотря на то, что на вид Мюрилл была ровесницей Поли, во всем ее облике сквозила страшная усталость. Она хочет, чтобы мы все держались друг друга. Беда лишь в том, что... что ее хлеб ужасен. Почти все тут уже привыкли к нему. Вот только... Мюрилл тяжело вздохнула. «Давайте сделаем вот что», — предложила Поле. «Вы будете тайком привозить для меня муку, а я взамен стану снабжать вас хлебом». Она с опаской взглянула в окно. Продавщица тоже огляделась. Теперь они напоминали двух заговорщиц. «Ладно». Мюрил бросила взгляд на часы. «Кстати, это самое удачное время. Приходите ко мне после обеда. Но до того, как школьники поспешат домой». «Заметана», — кивнула девушка. «Значит, с моей стороны буханка в неделю». Мюрил подтолкнула к ней пакет с мукой. Вот это в счет сделки. Мне может понадобиться и другая мука, предупредила ее Поля. Лучшего качества. Не все сразу, там видно будет. Поля сунула пакет с мукой в рюкзак рядом с попискивающим Нилом. Затем, прикупив еще молока, она выбралась на улочку.